Все соображения я буду как готов изложить после завтрашней поездки госпожи госпоже Деклик, ответил Раст Петрович, посмев даже не повернуть головы в сторону его высочества, и вполголоса как бы самому себе прибавил Шепотом? это интересно. Прошу ваших высочеств позволения откланяться. Он щелкнул крышкой бригетты и сказал, что уже 9 часов, а у него сегодня вечером есть еще кое-какие неотложные дела. «Да, — Да-да, — вспомнил я сход шайки однорукого, сделав вид, что хочу вынести переполненную пепельницу, я догнал Фандорину в коридоре. Ваше высокородие, — попросил я, заставив себя просительно улыбнуться. Возьмите меня с собой, я не буду вам обузой, а может быть, даже пригожусь. Пускай этот хлыщ был мне глубоко отвратителен, но сейчас такие пустяки не имели никакого значения. Я знал, что ночью не усну все буду слышать жалобный голосок мечущегося в бреду Михаила Георгиевича очень возможно, что Корнович прав и Фандоринский план полнейшая чушь но и это лучше, чем бездействие. Раст Петрович испытующий посмотрел мне в глаза. Что, ж, Ждюкин? Вчера я понял, что вы не трус. Если хотите, идемте с нами. Надеюсь, вы понимаете, в какое опасное дело ввязываетесь. Мы с японцем остались за поворотом. Вперед пошел один Фандорин. Осторожно высунувшись из-за угла, я смотрел, как Астрас Петрович, вновь наряженный фартовым, идет своей пружинистой походочкой посередине мостовой. В небе сиял острый и кривой, как турецкий таган, месяц. И ночную Хитровскую улицу было видно так ярко, будто горели фонари. Фондорин спустился к подвальным воротам, и я услышал, как он спросил: "Кто ты?" Ответа было не разобрать. Я стры из Варшавских лихачей, весело сказала Петрович, приближаясь к невидимому с моего места часовому. Мы скоты кумаки не Маккени вода. ва что все. И культя причамал. Та да знаю я маляву знаю сейчас. Послышался резкий звук, словно кто-то с размаху расколол полено и масса подтолкнул меня. «Пора». Мы проскочили открытое место, сбежали вниз. Фандорин, согнувшись, рассматривал врезанную в ворота дверь. Рядом, привалившись к стене, сидел вихрастый парень с закатившимися глазами и судорожно разевал рот, как вынутая из воды рыба. «Хитрая то дверь, озабоченно сказал Рас Петрович. Видите проволока? Как в хорошем магазине, когда входишь, звенит колокольчик. Но ведь мы люди скромные, верно? Мы проволоку вот так, ножичком. Зачем людей от беседы отвлекать? в более что господин Культя, оказывается, уже прибыл. Или, как принято говорить в здешнем помондие, причанул. Я не мог взять в толк, чего это Фандорин так весел. Мне от волнения, надеюсь, что это было именно волнение, а не страх, поклацавыли зубы, а он чуть ли не руки потирал и вообще держался так, будто мы затеяли некое радостное, хоть и не вполне пристойное развлечение. Помнится, подобным образом вел себя Эндлонг перед тем, как повести Павла Георгиевича в какое-нибудь злачное место. Я слышал, что есть порода людей, для которых опасность вроде вина для пьяницы или дурмана для пропащего опиумиста. Очевидно, к этому разряду относился и бывший статский советник. Во всяком случае, это объясняло бы многое в его поведении и поступках. Фандорин тихонько толкнул дверь, и она отворилась без скрипа. Стало быть, петли были хорошо смазаны. Я увидел покатый спуск, озаренный багровыми отсвитами пламени. Где-то внизу горел костер или факелы. Мы спустились по довольно узкому проходу, шагов на двадцать, и Фандорин, шедший впереди, вскинул руку. Стали слышны гулкие, похваченные каменными сводами голоса. Мои глаза немного свыклись с мраком, и я увидел, что проход образован двумя штабелями старинных дубовых бочек, прогнивших от времени и сырости. Ирас Петрович вдруг пригнулся и проскользнул в зазор между бочек. Мы последовали за ним. Оказалось, что огромные деревянные емкости стоят не вплотную, и щели между ними образуют некое подобие лабиринта. Мы бесшумно крались этим извилистым путем, определяя направление по бликам на потолке и звуку голосов, делавшихся все более слышными, так что вскоре я уже мог различать отдельные слова, хоть и не всегда понимал их значение. Завтра за базлан макитру пробую. Когда свистну, тогда и кукарекнешь. Ирас Петрович свернул в узкий лаз и двигаться перестал. Саммер. Я высунулся из-за его плеча и увидел диковинную, зловещую картину. Посреди открытого и довольно обширного пространства, со всех сторон окруженного рядами темных бочек, стоял дощатый стол. Вокруг торчало несколько железных тренок, в которые были воткнуты факелы. Огонь мигал и потрескивал, к сводчатому потолку тянулись стройки верного дыма. За столом сидело шестеро: один во главе, пятеро по остальным трем сторонам. Уожака я мог разглядеть лучше, чем прочих, потому что он был повернут лицом как раз в нашу сторону. Я увидел грубое и сильное лицо с выступающим лбом, резкими складками вдоль рта, расширяющейся нижней челюстью, но мое внимание привлекло даже не лицо. А правая рука, главаря лежавшая на столе, вместо кисти, она заканчивалась трёхзубой вилкой. Культя. А это вне всякого сомнения был он, ткнул своей невероятной рукой в стоящее перед ним блюдо, подцепил кусок мяса и отправил в рот. "Никто не кукарекает», — сказал один из сидевших спиной. "Гутер, нет, нечто мы без понятия. Но ты хоть стуколку навей, в чём мазанто, а? Что мы тут тыримся?" Че пухнем? Уж не в вмочь портки тереть. Вина не пей, в лиски не чеши, это как коколежь. Остальные заворочились, зашумели, выказывая явное согласие говорившему. Культя неторопливо жевал, поглядывая на них глубоко посаженными, тонущими в подбровных тенях глазами, лишь искорки поблескивали. Дал своим товарищам немного пошуметь, а потом вдруг с размаху ударил вилкой по блюду. Раздался треск. И хрупкая глиняная посудина раскололась пополам, сразу стало тихо. Я тебе дам вино, листки, негромко протянул вожак и сплюнул на сторону не прожёванный лоскут мяса. Тот такой мазан раз в жизни бывает, да не во всякой еще жизни. Большой человек нам доверился, и если ли сыщется гнедо, кто мне ту хлянку затешет? Вот антой вот твинка всю требуху выковырную жрать состаст. Он помолчал и, по застывшим позам разбойников, я понял, что прозвучавшая угроза не фигура речи, а вполне буквальное обещание. У меня по телу пробежали мурашки. "Ты культя не пужай", сказал все тот же, очевидно, сама отчаянный и шаки. "Ты толком и разрисуй, что нас засявак держит? Ну, на шухере пару раз поторчали, бакланов каких-то попасли. Разве это мазан? Мы же волки, а не псы какие. Не, не вашего ума дело" отрезал главарь. Будете чирикать, как велю. Он подался вперед. Тут такая топор буза, что вам знать не надо. Крепче спать будете. А зачем нас в дело позвали еще впереди. Мы себя покажем. И вот что, братва. Как Мазан отвиснет, будем лаптики дать. С хитровки или с города? Спросил кто-то. Дура! С России! ВСК обронил культя. За такие дела соскори нас на жилки растянут.